Глава 178. Делегация демонов. Это здесь? Он вставил в самом сердце большой безлюдной пустыни, где-то вдали, среди песков, располагался небольшой городок. Верхние-то были оставлены людьми руины, угнетающие атмосферы этого места дополнялись бродящими вокруг демонами, а палящее солнце неумолимо припекало. Кан-У направился в ту сторону, куда ему указала Лилит. Если они скрываются в таком месте, то их найти будет действительно сложно. Кан-У щелкнул языком. Школа Среднего Востока была и правда хорошо спрятана. После дня переворота количество стран, которые еще могут назвать себя государством, уменьшилось ровно в половину. Так что учителя выбрали подходящее место, чтобы не быть обнаруженными. Сила сокрытия. Кан-У сделал так, чтобы его не увидели, а затем достал маску и надел ее на лицо. Он собирался пробраться в местный филиал школы. Остальное потом. Летопись ада распространяли именно здесь, но скорее всего эта школа имела связи и с другими. Нужно узнать, насколько разошлась ее книга. Он не знал, какую информацию обладают адские последователи, поэтому ему было жалко просто так уничтожать целый филиал после того, как он узнал его месторасположение. Кан-У применил силу наблюдения и начал искать следы учителей. На это потребовалось не так уж и много времени. В его сознании появилось помещение, созданное под руинами города. «На шо?» Он не произнес, значит, я до конца и нахмурился. Он еще раз проверил то, что сейчас почувствовал. Как я и думал. Кан-У был уверен в том, что он ощущает. Здесь есть демоны. Он не мог это утверждать, но ему казалось, что это демоны. Девяти тысячного круга ада. Но это был не сильный демон, скорее всего, кто-то из среднего или низшего класса. Хоть они и назывались демоны девяти тысячного круга ада, но они и в сравнении не шли с великими. И для Кан-У были не более чем разминкой. Хмм. Он сглотнул. Демоны, которые находился там, не были особой проблемой для Кан У. Он уже давно охотится на них. Так-то оно так, но Кан У ещё раз применил силу наблюдения и просмотрел подземное помещение. Он увидел и демонов, и адских последователей. Как-то это немного странно. Демонов было пятеро. Все неспокойно сидели в одной комнате. Напротив них три адских последователя, которые что-то говорили. У них собрание, со стороны это выглядело именно так. Но похоже, они были не были ни на одну команду, а на две конкурирующие стороны, которые ведут переговоры. Ну, с другой стороны, демоны крушат всё вокруг не 24 часа в сутки. Но всё же странно видеть демона, в который тихо сидят и беседуют с кем-то. Нужно проверить. Он огляделся вокруг. Если уж под землёй обитают люди, значит, где-то должна быть система вентиляции. Применив опять силу наблюдения, он с лёгкостью нашёл это место. «Я даже не в фильме снимаюсь, а должен лезть в вентиляцию». Он немного поворчал, но другого выбора не было. Пусть он и использовал силу сокрытия, но все же в открытую входить к ним не стоит. Небольшой вентиляционный люк охранялся с помощью магии. Парень цукнул языком, но для него магия не была проблемой. Он легонько щелкнул пальцами, и появившаяся магия тут же сняла магическую защиту с прохода. Благодаря этому он смог залезть внутрь. Используя силу наблюдения, он продвигался в нужном направлении до тех пор, пока не услышал голоса демонов. Ие подумать не мог, что на земле обитают люди, способные управлять магией, причём они сильно отличаются от тёмных магов, живущих в РНО. Им даже средние демоны не соперники. Что? Он покривился, он услышал, как демоны разговаривают об РНО, и ощутил некое беспокойство. Что происходит? Он продолжил слушать. Вы не пострадаете, они ничто в сравнении с вами, демонами девятитысячного круга ада. Не то, чтобы мы с девятитысячного круга. А, точно, вы же сказали, что вы подчинённый Люцифера. Глаза Кан уо округлились, когда он услышал слово адских последователей. Подчинённый Люцифера? Он не понимал, что происходит. Почему, блядь, подчинённый Люцифера здесь? Кан тут же вспомнил про Феникса, Малфоса и Хальфоса. Он хорошо перекусил ими, и они стали отличной приманкой для Люцифера. Если эти демоны действительно подчинены Люцифера, то странно, что они так спокойно разговаривают с адскими последователями. Ведь его предыдущих посланников убил Сатана, упомянув при этом адских учителей. Да что вообще происходит? Все мысли спутались. Кан упокривился и сосредоточился на диалоге. "Да и называя его великим, вы сильно заблуждаетесь. Он уже давно перешёл в степень великого. Теперь он скорее бог". «Зовите его темным богом!» «Ах, простите!» Адские последователи аккуратно поклонились, услышав слова демонов. Все происходящее звучало настолько абсурдно, что Кану не верил собственным ушам. «Но почему же подчиненные Люцифера посетили это место?» «Мы здесь, чтобы наказать вашего главаря!» «Что?» Адские последователи, явно не понимая, что происходит, наклонили намок головы. «Мы знаем обо всем от Халфаса!» «Вы же понимаете, о чем мы говорим?» «Простите, но мы...» Демон с грохотом ударил кулаком по столу и гневно прокричал. «Ах, простите!» «Хватит врать! Ваш хозяин, сатана, убил Малфаса и Феникса! Думали мы об этом не узнаем? Что? Сатана?» Адские последователи в полном замешательстве смотрели на демонов. «Блядь!» Кан очень долго сдерживал ругань, но в итоге у него это не особо получилось. Послушав их диалог Кан, он наконец-то понял, что происходит. Как различные страны отправляют друг к другу делегации, так и Люцифер отправил к ним своих представителей. «Делегация!» Кан-У смехнулся своим мыслям. По словам демонов, они пришли для того, чтобы наказать сатану за его грехи. А это может значить только одно. Он хочет избежать войны с сатаной, решить проблему не столкновением сил, а мирными переговорами. Вот же засранец! Кан-У прищурился. Их диалог был коротким, но Кан-У получил приличные информации. Что-то странное происходит. Среди демонов не особо распространены мирные переговоры. Их разговоры обычно сопровождались кровопролитием. То есть он отправил кого-то для мирных переговоров, когда Сатанов открыто объявил войну, и видимо, репутацию у него так себе. Тут есть два варианта. Первый. Он осознает, что он ни за что не держать верх над сатаной, подчинивший себе океан. А демоны все же не безмозглые существа. Он наверняка просчитал, что проиграет. Но этот вариант маловероятен. Люцифер, которого он сдал, ни за что бы не сдался, захотев овладеть океаном. В таком случае, Кан-У прищурился. Есть второй вариант. Он находился в настолько затруднительном положении, что не может игнорировать сатану. Кан-У точно не знал, как там идут дела у Люцифера. Да и это не важно, ему нет до этого дела. Важно, что он, находясь в этом положении, не пытается противостоять сатане и наоборот хочет разрешить все мирно. Кан-У улыбнулся. «Я не, не, не понимаю, о чем вы говорите. Мы не поклоняемся сатане». «Что?» Демоны покривились. В этот момент вместе с сильным взрывом потолок затрясся. «Что происходит? Почему...» Находившиеся в комнате пять демонов и три адских последователя запаниковали. Потолок упал, и кто-то показался в темноте. А? Увидев это, глаза адских последователей округлились. На нем была красная маска, символизирующая школу. Этот человек был окутан в непроглядную тьму. Могло показаться, что это лишь маска без тела плывет в темноте. Что это? Никто не видел и не слышал о подобном. Другие последователи? Все адские учителя и последователи знали о расположении других своих филиалов. Так что было бы не странно увидеть кого-то незнакомого. «Ты? Не неужели демоны побледнели и затряслись, исходящая от неизвестного в маске магии инстинктивно навивала на них страх. Я Сатана, без сомнения произнес демон в маске. Сатана, -с -с собирайтесь. Демон, что стоял в центре, вышел вперёд и встал на одно колено перед Сатаной. Мы, жалкие демоны, приветствуем великого. Я, помощник Люцифера, Даркин, что привело вас на землю. Мне казалось, я в полной мере высказал своё желание через Хальфоса. «Насчет этого...» – осторожно начал Даркин. Он достал из-за пазухи стеклянный шар размером в человеческую голову. Видимо, это был аппарат для связи. «Люцифер желает с вами поговорить». «Поговорить?» «Да». Повисла тишина. Сатана протянул руку к стеклянному шару. Красная маска откашлялась в перемешку со смехом. «Господин Сатана!» Сатана крепко сжал руку, в которой держал аппарат, и разломил его. «Поговорить? Поговорить он хочет? Ха-ха, как интересно!» Он разжал руку, в которой держал шар. От него начала исходить сильная ощутимая злоба, а в его руке появился черный меч, окруженный тьмой. Сатана замахнулся им. Меч коснулся головы Даркина, и она разлетелась на части. «Мне не о чем говорить с демоном. Это война!»